Рэйки Кавахара. Ускоренный мир. Том 5. Парящий мост в звёздном свете. Глава 1. Возможно, было бы к лучшему, если бы всё небо над Токио было утыкано эстакадами. Так с раздражением думал Харуюки, обходя лужи, не впитавшиеся в водонепроницаемый материал тротуара. Он давно уже ненавидел дождь. Уровень сигнала его нейролинкера падал даже при незначительные моросе. Одна из его рук, которые могли бы управлять виртуальным рабочим столом, была занята зонтом. И будто этого было недостаточно, его тело, и так склонное к потливости, мокло еще больше. Остановившись на светофоре по пути из школы домой, Он глянул вверх из-под края зонта и увидел, что, хотя вроде обещали на первый день месяца отсутствие дождя, небо по-прежнему оставалось свинцово серым и насыщенным влагой. На краю поля зрения, рядом с заголовками новостей, располагалась строка прогноза погоды. Вероятность оставалась 80-90% до завтрашнего утра. Похоже, фронт сезонных дождей не собирался обходить регион Канта стороной. Хорошо бы сейчас взлететь ненадолго и подняться над облаками. Белоснежное море облаков, тянущееся до самого горизонта. Синее-синее небо, яркое солнышко. Такую картину он несколько раз видел на арене Шторм. Но, разумеется, в реальном мире ничего подобного не было. Ну, по крайней мере, он мог это вообразить. Харуюки поднялся на цыпочках, махая воображаемыми крыльями, и... Уже синий! Внезапно кто-то хлопнул Харуюки по спине, и он, почти падая вперёд, шагнул на переход. С трудом устояв на ногах, он быстро зашагал через дорогу, чтобы скрыть смущение. Потом повернулся к идущему рядом с ним человеку. «Привет!» «Привет!» Ответила Хоруюки, крутя в руках свой жёлто-зелёный зонт, его одноклассница Чиюри Курасима. Она весело плюхала своими непромокаемыми ботинками, словно дождливая погода не навивала на неё уныния, а наоборот, радовала. Ты купила новый зонтик? поинтересовался Хоруюки. А этой вещицы он раньше у Чиюри не видел. Его подруга застенчиво моргнула своими кошачьими глазами и кивнула. Ага, и, и не говори больше ничего, я и сама знаю, что ты хочешь сказать. Да-да, я позволяю себе выбирать вещи под цвет своего аватара. Это не только у тебя, я тоже заметил, что всякую мелочь, коробочки для карт памяти, кабели для прямого соединения, выбираю серебристого цвета. Броня дуэльного аватара Чиури, Лаймбелл, которым она обзавелась два месяца назад, в апреле была цвета лайма, как и намекало название. Чиури сперва не очень-то любила этот цвет, однако потом, незаметно для самой себя, сменила некоторые вещички, включая свою фирменную большую заколку на ярко-зеленые. «Но тебе лучше бы прекратить, когда дело дойдёт до нейролинкера, а то твою реальную личность могут вычислить». Когда Хару Юки сказал это, глядя на светло-сиреневый VR-аппаратик, сидящий на её тонкой шейке, Чири надулась. «Но, Хару, ведь и у тебя, и у Таккуна, и у Чорно-Сэмпай нейролинкеры такого же цвета, как аватары!» «Я... я его всегда такой ношу. Уже очень давно... В следующий раз, когда я сменю его на новую модель, цвет тоже будет другой. Наверняка будет лаково-чёрный, ага. Харуюки покосился на Чиури, и его глаза забегали. Его подруга рассмеялась, на лице её было написано «Ну, что с тобой делать?». Потом она отвела свой навёхонький зонт назад и взглянула из-под него на небо. Но сейчас правда дождит. Ага. Кстати, а что с твоей секцией? До Харуюки с запозданием дошло, что в норме Чиири, принадлежащая к секции лёгкой атлетики, и он, ни в каких кружках и секциях не состоящий, никогда вместе из школы не возвращаются. Он вопросительно склонил голову на бок, Чиири пожала плечами и лениво ответила. Когда идёт дождь, мы всегда либо качаемся в спортзале, либо плаваем на длинные дистанции в крытом бассейне. Сегодня и там, и там полно народу из других секций, так что я взяла выходной. Вообще нечестно что у Таккуна и секции Кенда есть додзи, которым только они могут пользоваться. Блин, неприятные ощущения в мышцах, когда я хоть один день их толком не упражняю. Эээ, значит и так бывает. С оттенком восхищения пробормотал Хороюки, всегда гордившийся тем, что является полным антиатлетом. Услышав эти слова, Чиури моргнула, будто ей пришла в голову какая-то мысль, потом вдруг пододвинулась к Хороюки, положила ладонь на его руку, и когда Хороюки мысленно засуетился от внезапного физического контакта, посмотрела ему прямо в глаза и произнесла «Знаю, Хоро, поупражняйся со мной!» а «А?» Выпучив глаза, Харуюки захлопал губами. Наконец ему удалось кое-как промямлить. «Поупражняться? В смысле... где... как?» «Что за реакция?» а, Тебе только что всякие странные мысли полезли в голову, ага!» Пристально глядя на него, Чиири язвительно ухмыльнулась. «Я всего лишь подумала подуэлиться в команде. Что же ещё я могла иметь в виду, Арита сенсей Я... я, конечно, тоже это самое имел в виду. Неестественно откашлившись, Харуюки изобразил спокойствие и продолжил. Я хотел сказать, где арена, на которой мы будем драться, и как будем драться? ха, -ха, -ха. Хм... К счастью, Чири, видимо, склонилась к решению отпустить обвиняемого на поруке. Широко улыбнувшись, она ткнула кончиком зонта в эстакаду линии Чо впереди. «Сейчас еще рано. Давай смотаемся в Синдзюко. Если поднимемся на смотровую площадку Дома правительства, то, может, даже выше облаков окажемся?» «Это вряд ли, но... Ладно, давай». Пожав плечами, Харуюки вновь ощутил вес ладони Чиири, по-прежнему лежащей на его правой руке. Харуюки Арита и Чиири Куросима родились 14 лет назад, в 2033 году, и с раннего детства жили в одном и том же многоквартирном доме в Северном Каэнзи. Поскольку их квартиры разделяло всего два этажа, они росли практически как брат и сестра. Конечно, дом был громадный, и там жило еще множество детей их возраста. Однако лишь один из них до сегодняшнего дня оставался другом хруюки помимо Чири, Такому Майюдзуми, живший в другом крыле. Поскольку он ходил не в ту же начальную школу, что Харуюки и Чиури, его общение с Харуюки не несло какого-либо оттенка беспокойства. Харуюки и Чиэри ходили в одну и ту же школу, но и их отношения от этого не менялись, скорее всего, из-за искренней доброты и силы Чиэри. Когда в начальной школе над Харуюки начали измываться старшеклассники, он стал избегать Чиэри, потому что не хотел, чтобы она видела его унижение. Но Чиэри упрямо старалась держаться рядом. Харуюки прекрасно понимал, какое чудовищное испытание в этом возрасте – дружище с козлом отпущения. И тем не менее, до пятого класса она каждый день возвращалась из школы вместе с ним, и они, плюс Такому, вместе играли и дурачились. Эти воспоминания о том, как трое друзей проводили послешкольное время, хранились глубоко в памяти харуюки, окрашенные в золотистый цвет. Для Чиури эти воспоминания, скорее всего, были еще более бесценны, потому что источником способности к псевдолечению, который обладал ее дуэльный аватар Лаймбелл, было, видимо, «Поезд идет!». С этими словами Чиури пихнула его локтем, Хоруюки поднял голову и обнаружил, что они уже добрались до платформы линии Чуа, а он и не заметил. Кинув взгляд на оранжевый поезд, подъезжающий с запада, он кивнул, а потом тихо добавил. «Спасибо, чью «А? Ты что-то сказал?» Подруга Харуюки повернулась к нему, колыхнув короткой прической. Харуюки почувствовал какое-то влажное, удушающее ощущение в груди и лихорадочно замотал головой. «Не, ничего, давай на поезд!» Харуюки запрыгнул в вагон, провожаемый таким привычным изумлённым голосом. «Эй, вообще-то нам всего две остановки ехать!»